Уж очень говорят, но день крут вышел. Но вот завтра утром и ступай. Кали что заспишь, приходи рано утром, я тебе опять повторю. Да прямо от себя свежеиспечённого и направлю к Сергею Сергеевичу. Да впрочем не мудрено. Затверди одно. Ни кифор берётся меня дурака на нилочки женить. Если вы только его к себе приблизите и с ним в совет и в уговор пойдёте. Ну вот теперь ступай. А я утомился от батькиных поручений в Самаре. Спать лягу. Илья с глупым недоумением на лице ушел от приятеля. А Никифор, дождавшись, пока шаги приятеля замолкли в соседних горницах, надел шляпу, открыл окно, которое было аршино на четыре от земли, огляделся в полумраке. Прямо под стенами левого флигеля начиналось чаще кустов сирени и акации. Никифор прошел в соседнюю горницу, крикнул Алёшку и приказал. Кто не спросит, батюшка или кто другой, скажи уморился, спать лег и ни за что себя будить не приказал. Разбудят, драться учну. И так до завтрашнего утра не смей ты тут шуметь, а всего лучше уходи куда. Слушаюсь, пискливо ответил мальчуган, привыкший ежедневно получать здоровые колотушки от молодого барина. Никифор вернулся в свою горницу и заперся на ключ, а затем снова отворил окно, перемахнул через подоконник и привычным ловким прыжком очутился на земле среди кустов сирени. Здесь достал он длинный шест и им притворил рамы окна. Затем он припустился скорым шагом, а то и рысцой, к селу. Миновав две-три избы, он приблизился к околице, перелез плетень и, пройдя двор, вошел в избу. «Степан!» — крикнул он громко. Чей-то голос отозвался, и крестьянин низенького роста отворил дверь. «Аксютка!» — выговорил Никифор. «Нету!» — «Как нету!» — вскрикнул Никифор. «Ее взяли!» — «Куда?» — «Обратно во двор!» «Что ты врешь!» — «Ей-богу взяли!» «И больше на огородах ставить не приказано!» «И мало что говорят!» — «Диковина какая-то!» «Приходил мой мальчугашка. Сказывает, прямо к Анне Павловне провели. Сказывали что-то такое удивительное, да я не понял. Платье что ли, ей новые шить будут? Ну, наряжать, стало быть». «Что?» – протянул Никифор. И он вдруг, совершенно бессознательно, ухватил крестьянина за ворот кафтана. «Чур, барин, я-то при чем же? Что вы?» – ахнул крестьянин. Никифор выпустил из руки ворот мужика, И стоял перед ним несколько мгновений, молча и тяжело сопя. «Чьи же это турусы?» — выговорил он наконец. «Кто же это?» «Тот же Сережка Мрацкий. Больше никто. И вот уж хоть тресни, а ничего не разберешь. Ведь ее на скотный двор собирались поставить. Так точно. Так сказывали. А теперь вон наряжать хотят. Что ж, слава богу». «Девка сердобольная, жалостливая, слава Богу! Тебе, черт, слава Богу, а мне-то совсем не за что Никифор повернулся и медленно пошел из избы, но вдруг остановился, обернулся и выговорил грозно. «Да ты, может, врешь все? Что вы, Господь с вами, зачем мне врать? Да вы идите в палаты-то, да исправьтесь! Это я и без тебя знаю!» Через четверть часа Никифор был в доме, на втором этаже центрального круга, где жили все штатные барыни и все нахлебники, и сидел в гостях у Лукерии Ивановны. То, что было нужно ему, он узнал сразу. Дворовая девка, первая красавица в Крутоярске, посланная в наказание на огороды с угрозой быть затем поставленной на скотный двор, была возвращена во двор, прощена Назначена в штат к самой барышне. И вдобавок Анна Павловна обласкала ее и приказала ей сшить два новых сарафана, красный и синий. «Что же это все значит?» – два раза уже спросил Никифор у штатной барыни, старшей надо всеми. «Ничего, голубчик, понять нельзя». «И все сказывают, что не это одно, а много чего будет диковинного». Сказывают, что такие деньки в Крутоярск пришли, что такое будет, такое, что у Господи никогда не бывало, но просто тебе светопредставление».